Здоровой сущности не замечали, она умышленно затемнялась неприглядной внешностью. А между тем все мотивы обвинений, исходящих от печальников солдата, были хорошо известны. Они излагались в наводнивших армию в 1905 году листовках, повторялись заученными фразами на всех митингах, перепечатывались, с некоторыми вариантами и в 1917 году. Кажется, кроме пресловутой формулы без аннексий и контрибуций, солдатская революционная литература не обогатилась ни одним новым понятием. Если бы власть своевременно отнеслась внимательнее к психологии солдатской среды, изъял из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и некоторые смешные или казавшиеся унизительными требования, то потом не пришлось бы отменять их под давлением не вовремя и в расширенных размерах. Все эти обстоятельства имели тем большее значение, что закрепление внутренней связи во время войны и без того встречало большие затруднения. С течением времени, неся огромные потери и меняя 10-12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывно человеческая струя, задерживаясь недолго и не успевая приобщиться духовно к военным традициям части. Одной из причин сохранения относительной прочности артиллерии и отчасти других специальных родов оружия было то обстоятельство, что в них процент потерь в сравнении с пехотой составлял не более одной двадцатой, одной десятой. Два фактора имели несомненное значение в создании неблагоприятного настроения в войсках. По крайней мере, впоследствии, во время словесной кампании министров и военных начальников, солдатские ораторы очень часто касались этих двух тем. Введенное с 1915 года официально дисциплинарное наказание розгами и смертная казнь Полечникам, насколько необходимость борьбы с дезертирством путем саморанения не возбуждала ни малейшего сомнения и требовала лишь более тщательного технического обследования для избежания возможных судебных ошибок, настолько же крайне нежелательным и опасным, независимо от этической стороны вопроса, являлось телесное наказание применяемое властью начальника. Военные юристы не сумели разрешить иначе этого вопроса. Между тем, судебные уставы не обладают в военное время решительно никакими реальными методами репрессий, кроме смертной казни. Ибо для преступного элемента право лишения не имеют никакого значения, а всякое наказание сопряженная с уходом из рядов, является только поощрением. Революционная демократия этого вопроса также не разрешила. Впрочем, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже самостийности, войсковой круг Донского казачьего войска, весьма демократического состава, ввел в свою армию В 1919 году наказание розгами – заряд воинских преступлений. Такова непонятная психология русского человека. Значительно сложнее вопрос о взаимоотношениях во флоте. Сословные кастовые перегородки, замкнутость офицерского корпуса, консерватизм и неподвижность – устарелых форм быта и взаимоотношений, большая отчужденность от матросской среды, все это не могло не повлиять впоследствии на значительно большую обостренность борьбы этих двух элементов. Кронштадт, Свяборг, Гельсингфорс, Севастополь, Новороссийск — все эти кровавые этапы несчастного морского офицерства — нещадно избивавшегося, приводят в ужас и содрогание своим бессмысленным жестоким зверством и вместе с тем требуют глубокого и внимательного изучения.